Глава третья. Три года спустя. Женя. Паркую машину на своем привычном месте на стоянке для сотрудников и на мгновение задерживаюсь в салоне. Еще одно утро, еще одна гонка. Бросаю мимолетный взгляд в зеркало заднего вида. Ах, свежа, как майская роза. Хотелось бы мне сказать, но, увы, это далеко не так. Под глазами темные круги усталости, скулы впалые, волосы тусклые. Однако у меня вообще есть волосы. И это настоящее счастье, потому что ходить в парике — это пытка. Все чешется, колется и мешается. А как же прекрасно, что этот этап далеко в прошлом. Хватаю сумочку с пассажирского и выхожу из машины. Бегу к клинике. «Женька, Жень!» — слышу голос Риты. Оборачиваюсь. Она чешет за мной от своей машины на каких-то неимоверных каблучищах. «Привет, женек!» Догоняет меня, тяжело дышит. «Тоже опаздываешь?» «Ага, уже второй раз подряд. Медведев точно устроит разнос!» «Тогда не тормозим!» Улыбается Рита и подталкивает меня в спину в сторону входа. Мы вместе заходим в клинику, пикаем пропуска, перекидываемся короткими приветствиями с коллегами у стойки ресепшена, Просторный холл частной клиники полон движения. Пациенты уже трутся тут с результатами анализов. Медсестры чирикают на посту. Аромат свежезаваренного кофе смешивается с запахом дезинфицирующих средств. Ах, симфония! Давай быстрее, шепчет Рита, поторапливая меня, когда мы забегаем в раздевалку. Мы молча переодеваемся и мчимся в конференц-зал, где уже вовсю идет утренняя планерка. Все места заняты. Олег Викторович Медведев, заведующий, бросает на нас тяжелый взгляд. Коротко козится на часы, но ничего не говорит. «Святой человек!» «Итак, коллеги», — продолжает он, когда мы с Ритой устраиваемся у стены. «На повестке дня две хорошие новости». «Нифига себе! Сегодня прям аншлаг!» — кивает Рита на забитый зал. «Да, действительно. Сегодня все в полном составе. Во-первых... Медведев важно поправляет галстук. Через неделю к нам наконец-то прибудет новый рентген-аппарат, который мы с вами так долго ждали. Ура, товарищи! По залу проносится одобрительный гул. Толпа жиденько и лениво аплодирует. Да, мы этот аппарат ждали больше года. Все возможные очереди отстояли. И во-вторых, Медведев делает паузу, словно наслаждается моментом триумфа. Уважаемые коллеги! Мы наконец-таки нашли замену Григорьеву, и отделение нейрохирургии снова откроет свои двери для пациентов. Хочу представить вам талантливого врача и просто замечательного человека, который прилетел специально ради нас из Цюриха. Нейрохирург Цюрих, мой мозг заторможенно пытается срастить два этих факта, тогда как бессознательная вопит от паники. Я просто перестаю дышать. В голове звон. Нет, это не он. Кто-то другой. Тоже нейрохирург и тоже из Цориха. Мало их там, что ли? Коллеги, голос Медведева доносится откуда-то издалека, словно из-под толщи воды. Прошу любить и жаловать. Богдан Андреевич Ларионов. Мир вокруг замирает. Я не могу двинуться, даже повернуть голову, чтобы убедиться, что это действительно он. Ой, хорош. Мурлычит Ритка. мать ты глянь, какого нейрохирурга к нам ветром занесло?» Поднимаю растерянный взгляд. Богдан. Высокий, уверенный в себе, с легкой полуулыбкой, он неторопливо обводит глазами зал. Он такой же, как раньше. Но нет, он совсем другой. Отстраненный, возмужавший. И нет на его лице теперь ни тени прежней мягкости. «Уважаемые коллеги, я рад быть здесь». Голос его холодной волной растекается по аудитории. «И я крайне благодарен Олегу Викторовичу за это предложение и возможность поработать в такой замечательной клинике. Надеюсь, мы со всеми найдем общий язык». В этот самый момент его глаза встречаются с моими. И тут же в них мелькает то, чего я боялась увидеть больше всего. Неприязнь, отвращение, почти брезгливость как в тот самый вечер, когда я собственными руками убила нашу любовь. Земля уходит из-под ног, мое сердце замирает на секунду, а потом срывается в такой безудержный голуб, что, мне кажется, его настроенное биение слышат все вокруг. Богдан не отводит взгляда, словно бросает мне вызов. Я же опускаю низко голову и пытаюсь сделать вид, что ничего не произошло. Но внутри я уже рушусь.